Наконец, перед Дунканом показались камни, еще один островок. Те, кто шел впереди, уже выбрались на него. Дункан прибавил шагу, схватил Эндрю за руку и помог перебраться через камни. Он нашел плоский камень и усадил на него отшельника. «Сиди и отдыхай. Не двигайся, пока я не приду за тобой. Мы все устали до изнеможения». Эндрю не ответил. Он изогнулся и опустил голову на сложенные на коленях руки. донкан пробрался по скалам и нашел всю компанию отдыхающей. Он сказал Снупе. «Я думаю, мы на некоторое время задержимся здесь». «Все страшно устали». Эндрю совсем измотался. «И другие тоже», — ответил снупи Конрад, хоть и силен, тоже чуть жив. Рука ему здорово мешает. Вы поговорите со Скрачем, урезоньте его, он одержим желанием идти вперед. Этот демон весь продубленный, он не знает, что такое усталость, он не дает нам отдохнуть. Почему он так спешит? Не знаю. Мы, вероятно, прошли более половины пути, но судить трудно, здесь все выглядит. «Одинаково!» «Никаких ориентиров!» «Я поговорю с ним. Может, у него есть причины торопиться?» «От Нэн никаких известий!» снуп скорчил Гримасу. «Я думаю, она исчезла!» «Ты хочешь сказать, бросила нас?» «Не скажу с уверенностью, но, возможно, она плохо летает, вы знаете. Она порхает, а не летит». «Над землей, где она может опуститься, как-то и где угодно?» «Это она, пожалуйста. А здесь не опустишься? Одна вода кругом. А баньши ненавидят воду». «Да и опасно тут». «Ты имеешь в виду тех, что выскакивали из воды?» «Ну да. Мы в безопасности, пока идем по гребню. Они не могут добраться до нас. Вода слишком мелка. А они такие крупные». Иначе они давно сожрали бы нас. — А другие опасности есть? Снупи пожал плечами. — Не знаю. О Топи много чего рассказывают. Но неизвестно, откуда взялись эти рассказы, ведь никто не рисковал здесь идти. — Значит, ты считаешь, что Нэн удрала? — Может быть. Она ничего мне не говорила. Дункан пошел к краю островка. Скрач сидел на валуне. Дункан присел рядом. «Люди страшно измучены», — сказал он. «Можем мы остаться здесь до рассвета и немного отдохнуть?» «Мы должны идти как можно скорее», — ответил Скрач. «Взгляните. Видите три пика? Это пики острова плача за мир «Где драконы?» «Именно. Может, в темноте они нас не увидят». Хотя, кто знает, но все-таки лучше подойти к острову до зари. Если они увидят нас в воде издалека, они заклюют нас насмерть. А разве у нас будет лучший шанс на острове, который они охраняют? Да, там они не смогут лететь на нас. Там скалы, а у них слишком большой размах крыльев. Они, конечно, могут напасть на земле, но с ними... Легче справиться. Убить одного, двух, а остальные удерут. Драконы, как правило, трусливы. Значит, надо идти. А что нас тут держит? Эндрю совсем с ног валится. Конрад ранен, ему тоже трудно. Посадите одного из них на лошадь. На ней уже едет Мэг. Она легка, как перышко, и наваливать на Дэниела более тяжелый груз. — и утомлять его я не хочу, потому что он лучший боец, чем мы. Когда мы встретим драконов, он должен сражаться как можно лучше. — Милорд, я считаю очень важным добраться до острова, до Зари. — А после острова далеко еще идти через топь? — Нет, примерно с Милю, западный берег близко. — И мы сможем уйти с острова, несмотря на драконов? Если они увидят, что мы покидаем остров, они, возможно, не станут нас преследовать. Их дело охранять остров. Когда мы уйдем, мы не будем больше представлять угрозы. Думаю, что это сработает.